Глава, 46 шестая. «Магистр у вас была тяжелая поездка», — сказала Бердина. «Мне кажется, вам следует отдохнуть. Давайте вернемся. Чтобы вы могли отдохнуть, я имею в виду». Они стояли на широком крепостном валу, освещенном мягкими лучами заходящего солнца. Ричард хотел засветло покинуть замок волшебника, Не то чтобы он думал, будто дневной свет защитит его от опасной магии, но все же ночью в замке даже ему было не по себе. Райна проворчала через Ричарда. — Это была твоя идея, Бердина. — Моя? Я в жизни не предложила бы такой глупости. — Тише вы обе! — пробормотал Ричард. Он почувствовал на коже касание магии. Они прошли полпути по валу к анклаву первого волшебника, прежде чем магия дала о себе знать. Обе морцит поежились. Келлина рассказывала Ричарду об этом месте, об анклаве первого волшебника. Она говорила, что любила гулять по валу, потому что оттуда открывался изумительный вид на Эйдендрил. И действительно, вид был красивый, но также тут была уйма волшебных щитов. По словам Кэлен, на ее памяти не было волшебника, достаточно могущественного, чтобы преодолеть их все. Многие пытались, но потерпели неудачу. Зет был первым волшебником, и никто не знал, что хранится в его анклаве, ибо он покинул Срединные земли еще до рождения и Кэлен, и Ричарда. Кэлен предупреждала, что магия щитов возрастает по мере того, как к ним приближаешься, Волосы встают дыбом на голове, и дышать становится все труднее. Человека, лишенного дара, они запросто могут убить, если он подойдет слишком близко. Ричард не сомневался, что это опасно, но знал, что должен туда войти. По словам Кэлен, чтобы открыть анклав, нужно было нажать на металлическую пластинку около двери. Ричард столкнулся с похожими щитами во дворце пророков, Но там, насколько он знал, ни один не был смертоносным. Он был способен их миновать, как и миновать другие щиты в замке, и поэтому рассудил, что сможет пройти и этот. Ему было необходимо попасть в анклав. Бердина потерла руки, зудящие от прикосновения магии. — Вы уверены, что не устали? Вы весь день провели в седле. — Я не устал, — кратко ответил Ричард. Я не утомлен. Он был слишком встревожен и взбудоражен, чтобы отдыхать. Он был уверен, что, вернувшись с горы Кемермост, найдет Кэлен дома. Она должна была возвратиться к этому времени. Но ее не было. Теперь оставалось только ждать до утра. «Мне все-таки кажется, что не нужно этого делать», — пробормотал Бердина. «Как ваша нога? Вы не должны ее перетруждать». Ричард наконец посмотрел на нее. Бердина стояла слева от него, а Райна справа. Каждая держала Эджил наготове. С моей ногой все в порядке. Он огляделся. Мне хватит одной из вас. Ты можешь остаться здесь, а Райна пойдет со мной. Бердина нахмурилась. Я не говорила, что я не пойду. Я сказала, что вам не надо ходить. Я должен. Больше мне негде искать. Только здесь. Мне говорили, что в анклаве первого волшебника хранятся важные магические предметы. Бердина пожала плечами. — Если вы настаиваете, тогда я тоже пойду. Я не отпущу вас туда без меня. «Райна, — Райна спросила Ричард. — Обе вы мне ни к чему. Подождешь здесь? Райана в ответ поглядела на него мрачным взглядом Мортсид. Ладно, тогда слушайте меня. Я знаю, что эти щиты очень опасны, но это все, что я о них знаю. Они могут быть совсем иными, чем те, сквозь которые я вас уже проводил. Чтобы войти в анклав, я должен коснуться металлической пластины в стене. Я хочу, чтобы вы обе подождали здесь, пока я не выясню, обладаю ли я нужной магией, чтобы открыть дверь. Если у меня получится, тогда можно идти вам. — Это не уловка? — спросила Райна. Кажется, вы обманываете нас, чтобы мы не приближались к опасности. — Но Мордсит не боятся опасности. Порыв ветра взметнул плащ Ричарда. — Нет, Райна, это не уловка. Это очень важно, но я не хочу, чтобы вы напрасно рисковали жизнью. Если я смогу открыть дверь, то обещаю взять вас обеих с собой. Удовлетворены? Обе Мордсит кивнули. Ричард рассеянно поправил кожаные браслеты, украшенные серебром, и посмотрел туда, где ждал его анклав первого волшебника. Холодный ветер ударил ему в лицо, когда он пошел вперед. Он чувствовал давление щита, оно нарастало, как давление воды, когда опускаешься на дно водоема. Волосы на затылке у Ричарда зашевелились, дышать стало трудно. Все, как говорила Кэллин. Шесть огромных колонн из красного камня стояли по обе стороны, украшенные золотом двери, поддерживая небольшой портик из темного гранита. Архитрав был отделан медными пластинами, и Ричард, подойдя ближе, узнал символы на них. Точно такие же были у него на браслетах, на поясе и на пряжках сапог. Это обстоятельство придало ему уверенности, хотя он и не знал, что они означают. но Ричард носил эти символы по долгу и праву рождения. Он знал это совершенно точно. Он был боевым чародеем, как бы ему не хотелось быть обычным лесным проводником. Занятый борьбой с давлением щита, Ричард сам не заметил, как оказался у двери. Она была не меньше 12 футов высотой, а шириной 4, обита золотом и украшена все теми же непонятными, но знакомыми символами. Держа одну руку на эфесе меча истины, Ричард осторожно коснулся символа в центре. Два треугольника, пересеченные извилистой двойной линией. И едва его пальцы соприкоснулись с металлом, он вспомнил. Духи тех, кто владел мечом истины до него, порой передавали ему свое знание, но не всегда в словах. В жаркой схватке не было времени на слова. Иногда он видел образы, некие символы. Эти – символы. Тот, которого он касался сейчас, символизировал танец, который танцует искатель, когда противник превосходит его численностью. Танец со смертью. Головоломка начала складываться. Он одет, как боевой чародей. Ричард знал из дневника «Кола», что в то время первым волшебником был барах, боевой чародей, как и Ричард. Эти символы предназначались для боевого чародея, и как ножницы на вывеске цирюльника или пивная кружка над дверью таверны отражали суть его ремесла – сеять смерть. Ричард понял, что опасности нет. Замок всегда нагонял на него страх, а сейчас он стоял вместе с защищенным самыми сильными щитами и все же был абсолютно спокоен. Он коснулся символа в виде звезды, Это было предостережение. Старайся видеть все сразу, не сосредотачивай взгляд на чем-то одном. Таково было значение этого символа. И еще, не позволяй врагу направлять твой взгляд, иначе он заставит тебя увидеть то, что ему нужно, нападет на тебя врасплох, и ты проиграешь. Открой свой разум всему, что тебя окружает, и ты увидишь движение врага до того, как он сделает их. Танцевать со смертью – значит знать меч врага и его скорость, не дожидаясь, пока их увидишь. Танцевать со смертью – значит верить себя своему мечу, своему сердцу, своей душе. Танцевать со смертью – значит сеять смерть, чтобы потом пожинать жизнь. До Ричарда донесся голос Бердины. «Магистр — Магистр Рал. Он посмотрел через плечо. — Что-то не так? Бердина переступила с ноги на ногу. «Я просто хотела узнать. У вас все хорошо? Вы так долго стояли, глядя на дверь. Все в порядке?» Ричард провел рукой по лицу. «Да, все отлично. Я только... Я только смотрел, что написано на двери, вот и все». Он повернулся и, не раздумывая, приложил ладонь к металлической пластине, вделанной в гранитную стену. Как Келин и говорила, это было все равно, что коснуться холодного, мертвого сердца самого хранителя. Металлическая пластина начала нагреваться. Обитая золотом дверь тихо качнулась внутрь. Из-за двери пролился тусклый свет. Ричард осторожно шагнул внутрь. Свет стал ярче, словно кто-то невидимый подкручивал фитиль лампы. Ричард сделал еще шаг. и свет разгорелся сильнее. Ричард махнул рукой двум муртит. Магия, поддерживающая щиты, исчезла, и они подошли без большого труда. — Не так уж и плохо, — сказала Райна. Я ничего не почувствовала. — Чем дальше, тем лучше, — пробормотал Ричард. Внутри он увидел стеклянные сферы в ладонь диаметром, лежащие вдоль стен на малахитовых столбиках. Ричард уже видел такие на нижних уровнях замка и знал, что они служат для освещения. Внутренняя часть анклава первого волшебника представляла собой большой купол, выложенный декоративной кладкой. По периметру купола шли высокие окна. Арки, поддерживаемые четырьмя колоннами из черного мрамора, вели в четыре коридора. Ричард заметил, что кладка повторяет узор на золоченных капителях колонн, пальмовые ветви. Качество полировки камня было так высоко, что предметы отражались в колоннах, словно в цилиндрических зеркалах. В канделябрах тончайшей работы, тоже сделанных в виде пальмовых ветвей, торчали оплывшие свечи. Дорогой ковер на полу придерживали железные направляющие, выкованные явно вручную. Это не было зловещее логово, которое ожидал увидеть Ричард. Красота, царящая здесь, поразила его.